Глава 9. Морские змеи. Краткое содержание. Спасаем мифических обитателей моря. Увлекательные приключения рыбы Прилипалы в древнем Риме. Морские змеи предсказатели землетрясений. Как выглядело морское дно 10 000 лет назад, до того, как его увидел самый первый ныряльщик. Мы легко можем себе представить сушу до возникновения цивилизации. Она была покрыта непроходимыми лесами и дикими степями. Не было ни городов, ни дорог, ни линий электропередачи, ни возделанных полей, а вот море. На что было похоже море? Оно, безусловно, было гораздо более густонаселённым. На любом средиземноморском пляже кишмяки шелели тюлени-монахи. Их было так много в районе нынешних турецких островов, что они даже дали своё имя факейцам впоследствии основавшим поселение на побережье будущего Прованса. Сегодня осталось не более 500 средиземноморских тюленей-монахов, ведущих жизнь затворников в уединённых подводных пещерах. В Беринговом проливе большие стада морских коров мирно паслись на подводных лугах ещё 3 столетия назад. Эти животные, называемые также стеллеровыми коровами, имели длину до 8 м. последнюю убили 200 лет назад. Сейчас, когда я рассказываю вам об этом, насчитывается не более 10 самых маленьких в мире китообразных, миниатюрных чёрно-белых калифорнийских морских свиней. В мировом масштабе популяции крупных рыб за последнее столетие уменьшились на 2/3. Это очень тревожные данные. Есть все основания опасаться исчезновения видов, которые сегодня ещё встречаются в Тиане. Но кого может волновать пропажа несуществующих морских жителей, а ведь им тоже угрожает серьёзная опасность. Что стало с морскими змеями, которых, если верить рассказам старых мореплавателей, было так много, что они нередко становились причиной кораблекрушений? За последние два века кому-нибудь доводилось слышать пение сирен? Куда подевались тритоны, кракены? Неужели всем этим созданиям даже не понадобилось быть реальными, чтобы ощутиться на пороге исчезновения? Я бы очень хотел познакомиться с древними морями, полными не только многочисленных рыб, но и разнообразных историй. Да, их называют историями, хотя зародились они в доисторические времена. Тогда никто ничего не записывал, да и нечем было писать, и эти истории жили лишь в воображении тех, кто их услышал, и передавались из уст в уста, меняясь при каждом новом пересказе. Они были свободными и недолговечными, как произнесенные слова». стремясь объяснить мир и лучше представить его себе. Люди верили в любые легенды. Все водные пространства изобиловали мифами и фантастическими образами. Море до исторических людей кишало немыслимыми созданиями, сверхъестественными существами, фантасмагорическими тварями. Это был первобытный океан, населенный вымышленными животными. Но однажды, примерно за 3400 лет до нашей эры, Человек изобрел письменность. Появились учёные, пожелавшие записать то, что они знали о морских обитателях и попытаться понять их, мы обязаны им бесценными свидетельствами о животных былых времён, но заодно и исчезновением некоторых из них. Учёные сочли их слишком невероятными и постановили, что их не существует. Линий старший, древнеримский писатель-эрудит, высокопоставленный чиновник нарбнской Галлии, нынешней Окситании, поставил перед собой задачу собрать все знания своей эпохи в естественной истории, написанной в 77 году. Книга 9 посвящена морю и предлагает восхитительную панораму морских тварей, населявших воды во времена Римлен. Линий насчитал ровно 74 вида рыб и 30 видов ракообразных. Похоже, он был стопроцентно уверен в точности этих цифр. Чтобы создать свой труд, Плиний-старший прочитал, по его утверждению, свыше двух тысяч книг, написанных более чем пятью сотнями авторов, и добавил к их данным плоды личных наблюдений. Выходит, обязанности высокопоставленного чиновника в Галле оставляли ему много свободного времени. Он искал и находил свидетельства, которые оценивал как надежный, а остальными пренебрегал. Некоторые фрагменты его книги нашли подтверждение о сегодняшней науке – Так, например, уже тогда, около двух тысячелетий назад, Плиний понял, что средиземноморские каменные окунь Ханос и каменный окунь Зебра синхронные гермафродиты, то есть одновременно и самцы, и самки, или что электрический скат – животное и яйца живородящие, и производит икру, а мальки из нее вылупляются в матки самки. Он также заметил, что у тюленей глубокий сон – Сегодня известно, что у этих животных, подобных человеку, имеются фазы быстрого сна, и они видят сны. Плиний Старший, незнакомый с неврологией, полагал, что плавник тюленей обладает снотворными свойствами. Перуплиния принадлежат и более причудливые пассажи, которые отражают верования и научные знания эпохи. Он придал выразительности описанию проведения полосатой рыбы-прилипалы, реморы с присоской на голове, которая приклеивается к более крупным, чем она животным, чтобы воспользоваться бесплатным транспортом и остатками их еды. По плинию эта маленькая прилипчивая рыбка способна, прикрепившись к кораблю, замедлить его ход и даже остановить его. В этом были стопроцентно уверены все моряки той эпохи. «Ремора» по латыни даже означает «задержка». Уточним для обитателей историчного региона Франции, несмотря на похожее звучание у термина RER, другая этимология. 2 сентября 31 года до Рождества Христова состоялось решающее сражение при мысе Акции, которое определило, кто Марк Антоний или Октавиан получит после Юлия Цезаря власть над Римом. Флот Марка Антония по численности превосходил флот его соперника и теоретически должен был победить. Однако какая-то таинственная сила воздействовала на галеры Марка Антония. Они неожиданно замедлили движение, а потом и вовсе остановились. Это дало Октавиану стратегическое преимущество и обеспечило победу. Согласно Плинию, именно рыбы прилипали по вине неожиданной перемены ситуации. Некоторые из описанных Плинием рыб уже в его времена были похожи на тех, что известны нам сегодня, и среди них синий тунец плиний оценивал максимальный вес этой рыбы в 400 кг. Современный рекорд составляет 423 кг. С другой стороны, в море плиния плавали киты длиной 10 ильи, такие огромные, что любое их движение вызывало шторм, а также морские черепахи из Индии, чей панцирь хватило бы на крышу для дома. Ещё плиний утверждал, что знает из надёжных источников три тоны человека подобной амфибии со страшным грохотом д уют в раковины в своих подводных гротах. их уже давно никто не видел. По мере того, как учёные пополняли bestiarii, появлялись новые персонажи, а часть старых вычёркивалась. С расширением знаний легендарные существа уменьшались в размерах и заодно остепенялись. Средневековые bestiarii по-прежнему были населены морскими чудищами, но те ты в них перестали быть такими огромными, что глазом не охватить. Впрочем, по прежнему считалось, что моряки иногда путают их с островами и причаливают, полагая, что ступили на твёрдую землю. Но рано или поздно они обязательно разжигают костёр, чем вызывают у кита ярость, и он утаскивает судно вместе с командой в пучину. В те времена не было никакой возможности поделиться картинками увиденного. Никто не умел да и не мог что-то нарисовать по горячим следам. Для этого под рукой всегда должны быть чернила и перо, и, соответственно, стол. Поэтому наброски и описания были неточны, искажены ошибками памяти и пересказов, а моря, как и раньше, кишели существами, щедро украшенными воображением. Но знания накапливались, и требования к достоверности становились более строгими. Наивная способность верить на слово ушла в прошлое, отныне всё нужно было доказывать. Так исчезли мифические тритоны. Не нашлось подтверждений их присутствия в океане. С китами продолжали связывать многочисленные суеверия, но вскоре никто уже не верил, что представители китообразных можно принять за остров. Тем временем наука стала стремиться к точности, и в 18 веке возникла таксономия. С этого момента признанным считался только вид, получивший латинское и греческое научное название при наличии реальных экземпляров, подтверждающих его существование. Швед Карл Линней одним из первых классифицировал тысячи видов в следующей чёткой формальной системе. С долей иронии можно утверждать, что призвание пионера систематизации было ему предначертано. Сам Карл Линней или, как его иногда называют, Карл Линеус, в разное время именовался по-разному. А собственно фамилия была позаимствована у мира растений. На семейной ферме Линнеев росла большая старая липа, или Линней, Linus, латинизированное шведское название липы, Lind. В 1758 году в своей Systema Naturae, Система природы, Линней классифицировал 4400 животных видов и 7700 растительных, дав каждому живому организму научное название. Он заносил каждый вид на отдельную карточку и выделял ему место на древе жизни. И если было мало доказательств его реальности, он такой вид вычёркивал. Так исчезла масса морских чудовищ. Это было настоящее истребление воображаемых существ. Любое создание, не имевшее доказательств его присутствия в море, в воздухе или на суше, лишалось права даже на собственное имя и на существование. Не было ли у ученого угрызений совести из-за опрометчивого прагматизма его затеи? Совершенно очевидно, что Линнея ослепляла научное благородство его затеи. Тем не менее, давая имя гигантскому синему киту, самому большому животному всех времен, породившему столько мифов и преувеличений, суровый шведский ученый не удержался ни от полета фантазии, ни от шутки. Он окрестил его «балая наптера мускулус», что по латыни означает «кит», Мышка, что до рыбы прилипала, то Линей доказал её непричастность к исходу сражения при мысе Акций. Линей не знал, кто остановил галеры Марка Антония, но был уверен, что рыба едва достигающая 40 см в длину не способна затормозить корабль. Так что он лишил рыбу прилипал её магической силы. Однако, будучи великодушным, сохранил воспоминание о волшебных талантах рыморы в её названии. Эгенес наукратес означает на древнегреческом замедляющий ход кораблей. Тем не менее, пришлось ждать 2018 года, чтобы команда физиков провела обстоятельные расчёты и моделирование, и окончательно разрешила загадку рыбы прилипалы, открыв реальную причину поражения Марка Антония. Ей оказалось неожиданное резкое изменение глубины моря у побережья, вызвавшее редчайшее гидродинамическое явление образование так называемого солитона. одиночные волны, которые воспрепятствовали продвижению флота и остановили его. Крупные океанографические экспедиции XIX века под частую расправились с морскими монстрами былых времён, чудовищами, которые никогда не существовали, но населяли моря в воображении моряков на протяжении многих веков. Рисунки стали точными и реалистичными, а потом и вовсе уступили место фотографиям. Сегодня научные суда и следующие морские глубины фиксируют последовательности ДНК живых существ, даже не видя их. Они отбирают образцы планктона специальными тралами и осуществляют массовое секвенирование, дающее им доступ ко всему генетическому наследию пойманных организмов. Наблюдались и были описаны даже рыбы из глубин Марианской впадины, самой низкой точки океана, находящейся на глубине 10900 м. Гигантские кальмары, которые в старину топили корабли в людских фантазиях и на гравюрах, были сняты на видео и измерены. Мы имеем возможность наблюдать за китами на любых экранах, щёлкнув пультом и не вставая с дивана, и самостоятельно убеждаемся, что они нисколько не похожи на острова. Где же теперь место для фантазий, если чудовища изгнаны из сферы воображаемого, а морские глубины раскрывают перед нами все свои тайны в цветных фильмах с высоким разрешением? Как создавать для себя истории? А ведь мы очень нуждаемся в том, чтобы верить и мечтать. Я купался на новозеландском пляже, как заправский турист, в перерыве между выходами в море в поисках желтохвоста и лакедры. И вдруг в один прекрасный день я увидел два отливающих синевой плавника, которые покачивались на поверхности посреди зоны, отведенной для купания. Я осторожно приблизился, подумав, что это скат». Но вскоре понял, что в действительности это синяя акула, которая мне хорошо знакома, поскольку водится и в Средиземном море. Эти очень миролюбивые животные великолепного цвета обычно живут в открытом море, а мой экземпляр, которого явно сбило с толку слишком малой глубиной, очутился на песчаной отмели. На память об этой встрече я снял заблудившуюся акулу, а потом, продолжая снимать, проводил её подальше от берега, и она отправилась в синие воды океана. Я решил поделиться своим видео с друзьями и выложил его в интернет. Каково же было мое удивление, когда несколько месяцев спустя я увидел в австралийской Daily Mail статью с кадром из него и подписью «Бесстрашный новозеландец ловит акулу-людоеда голыми руками». Вдохновленный большим интересом к видео, журналист проигнорировал мои четкие объяснения, правда, на французском языке, и наспех сочинил невероятную историю об этой добродушной акуле, превратив ее в кровожадную тварь. Статью, естественно, украсили комментарии посетителей сайта, которые завязали оживлённую дискуссию. Кто-то воскликнул: "Он преступник, отпустил акулу, а она потом вернётся и сожрёт детей". Ему возражали: "Акула исчезающий вид, чего не скажешь о детях, так что он герой". Синяя акула питается мелкими рыбами вроде анчоусов и не нападает на человека. Я связался с журналистом, объяснил ему, что произошло на самом деле, и попросил восстановить справедливость. Он исправил только выражение «акула-людоед», заменив его на «акула-потенциальный людоед». Ну, а я ему ответил, что он тоже потенциально хороший журналист. Возможно, он оценил иронию. Этот человек не был готов расстаться со своим ужасом перед «акулами». Почему наши современники по-прежнему сторошатся акул, тогда как статистика доказывает, что ежегодно даже из-за тостеров погибает в 10 раз больше народу, чем съедают все существующие на свете акулы. Несомненно, так проявляется атеистическая потребность противостоять чему-то, что находится за пределами нашего понимания, и ощутить свою беспомощность перед природой и её сверхъестественными силами. Мы больше не имеем дела с хищниками, поэтому заворажённо рассматриваем возможность встречи с одним из них. Этот воображаемый хищник, превосходящий нас размерами и готовый преследовать нас, позволяет нам утром почувствовать то место в пищевой цепи и в жизни природы, которое мы утратили. Раз морских чудищ не существует, мы их придумываем, но так усердно изгоняли монстров из нашей современной реальности, что природа как будто захотела показать, что нам бы лучше и сейчас в них верить. Так фантазии иногда корректируют действительность. А вот морской змей не покидал легенды на протяжении веков. В конце концов наука пришла к выводу, что морских змеев не бывает, что они всего лишь плод воображения моряков. И так продолжалось вплоть до того дня, когда море всё же решило предъявить науке морского змея, наглядно продемонстрировав, что он существует на самом деле. Сильденой король Невероятная рыба, длиной до 11 метров, имеющая форму змеи. Он серебристый, в синих пятнах с очень длинным спинным плавником красного цвета, напоминающим гребень дракона. Увидеть его удается крайне редко, он соответствует большинству имеющихся описаний морского змея, и наверняка именно так в древние времена его называли моряки. Однако то, что с тех пор удалось узнать о его жизни, превосходит самые неправдоподобные легенды. Так недавно заметили, что эта рыба может плыть и задним ходом, и вертикально. Сельденой король практикует аутотомию, то есть может разрезать сам себя на две части, чтобы избавиться от куска хвоста, если ему нужно спастись от хищника или просто сэкономить силы, став покороче. Подозревают даже, что в голодные времена он питается собственным телом, как знаменитый змей из видеоигр. Более того, он вроде бы способен предчувствовать землетрясения. Связь между выбросом сильдиных королей на берег и неизбежным землетрясением объяснить не может никто. Она подвергает всех в недоумение и её наблюдают в разных концах света. Эти два достаточно редких события совпадают очень часто. Предположительно, сильдиный король живёт поблизости от океанических разломов и загадочным образом чувствителен к их активности. Я ещё ни разу не видел серебряного короля, но как-то мой приятель сообщил, что один экземпляр только что выбросился на берег возле Канн и прислал мне видео. Мы тогда плыли на корабле и пошутили насчёт землетрясения, которого только что избежали. И вот что удивительно, в тот же вечер в местных новостях сообщили, что поблизости наблюдалось слабое землетрясение. Его эпицентр был в нескольких милях от прибрежных скал, где нашли серебряного короля. По последним подсчётам в море живут 2.2 миллиона 200 тысяч видов животных и растений, не считая миллиардов видов бактерий. Человек описал менее 10% этого богатства. Учёные моделируют многие виды открытия которых дело будущего. Они берут за основу хорошо известные группы живых существ и скорость, с которой те были открыты в прошедшие годы. Жаль, что невозможно верить в легенды Плиния Старшего. Зато можно утешаться тем, что наши знания ничтожно малы и со временем окажутся такими же ошибочными, какими нам представляются воззрения прошлого. Однажды над нашими сегодняшними очевидными истинами будут смеяться, так же как мы смеёмся над верованиями прошлого, согласно которым земля плоская, а море населяют всего 74 вида рыб. А пока примерно 91% морских видов ещё неизвестен. Так что остались мифы, которые можно сочинять, и белые листы бумаги, перед которыми можно мечтать. В тьме марий плавают открытия будущего, которым наши мечты могут подарить жизнь, чтобы они помогли нам поверить в них, нам решать, довериться ли этим мечтам, слушиваться ли в эти истории, оживлять ли их и, может быть, даже возродить некоторые древние легенды. Почему бы нет? Ведь морские змеи существуют. Какое из нихлось?